Глава четвертая. «Позвольте узнать ваше имя, домина Вежливо обратился я к красотке, когда она остановилась возле столика с закусками. Здесь, при более ярком свете, нежели тот, что лился от колдовских светильников в центре зала, я сумел разглядеть ее лицо более подробно. Невзирая на гладкую бархатную кожу ее лица, становилось заметно, что лет этой особе совсем немало. По людским меркам, конечно же. В уголках глаз уже залегли пока еще крохотные морщинки, похожие на гусиные лапки, и они становились особенно заметны, когда женщина улыбалась. Точно так же обозначились и явные складки вокруг губ, намекающие мне, что эта красотка вполне годится юной астре в матери. «О, Данмар, давай без этого официоза». Кокетливо прикрыла глаза спутница рыжеволосой девчонки. «Ну какая я тебе домина, право слово». «Я мама Астры, и ты можешь звать меня просто Луана». «Наше с вами знакомство – это самое прекрасное, что со мной случалось в последний год». Растянул я губы в стивой улыбке. «Теперь я могу с уверенностью сказать, что слухи об ослепительной красоте Луаны и Пирсус были сильно преуменьшены». «О, Данмар, перестань!» Женщина прикрыла ладошкой широкую, якобы смущенную улыбку. «Такой юный и уже такой галантный!» «Клянусь небом, я впервые жалею о своих годах!» Я слегка подивился той откровенности, с которой Луана флиртовала со мной. Но потом понял, что эта хитрая лисица просто испытывает меня на прочность. Узнает, так сказать, предел моему самообладанию, за которым будет неловкость и застенчивость, чтобы вогнать меня в краску. Что ж, моя прекрасная собеседница сильно просчиталась в выборе своей тактики. Пока что она только заставляла краснеть свою дочь, явно чувствующая себя не в своей тарелке при виде матери, заигрывавшей с мальцом, который даже младше ее ребенка. А смутить того, кто плавал в крови собственноручно убитых грешников и прогрызал зубами толщу демонического костяного панциря простым кокетством и намеками – это задача скорее невыполнимая. Дело в том, что душа грубеет вся целиком, а не частями. А кроме этого, я уже и сам начинал осознавать красоту своего нового тела, а потому учился пользоваться обаянием словно оружием, только уже против женщин. «Поверьте, Луана...» Не остался я в долгу. «Я о своих годах жалею не меньше...» Леди Персус замерла от такого ответа, и мне показалось, что она сейчас возмутится той скабрёзности, которая была замаскирована в моих словах. По-моему, даже остал за моей спиной, как-то уж чересчур резко втянул воздух носом, испугавшись ее возможной реакции. Но никакой грозы за этим не последовало. Женщина звонко и заразительно рассмеялась, словно услышала самую смешную шутку, какую только можно вообразить. «А ты интересный молодой человек, Данмар», — сказала она немного погодя. «Тебе весьма опасно класть пальцы в рот. Но давай не будем распыляться на фантазию». «Лучше представь мне своего могучего спутника!» «Конечно, Луана». Я повернулся на полкорпуса, чтобы девушки могли увидеть воителя целиком. «Познакомьтесь с моим соратником и верным другом Асталом!» Обе аристократки сдержанно улыбнулись и наклонили головы в ответ на несколько неуклюжие приветствия здоровяковых адрес. Он несколько тушевался в обществе высокородных, и его пока смущало любое внимание с их стороны. «Но ничего, скоро мы это искореним». «Просто остал?» – с намеком спросила Луана, вскинув бровь. И у меня сложилось впечатление, что она уже и так прекрасно знает ответ. И это лишь очередная проверка на вшивость для меня. «Именно так», – согласно кивнул я. «Мы познакомились пару лет назад, когда я переехал жить во второе кольцо Махи. И я с самой первой встречи понял, что это именно тот человек, на которого можно будет положиться во всем». Вы наверняка лучше моего знаете, как тяжело отыскать верных товарищей на новом месте. Что примечательно, в моих словах пока что не было ни капли лжи. Если не знать подробностей, то вполне можно предположить, что я действительно приехал в город издалека. Вряд ли кто-то знает, что перебрался я во второе кольцо из нищего пригорода. Что ж, твой спутник весьма неплохо держится для простолюдина. Благосклонно отметила Луана, чего сразу же потеряла в моих глазах пару очков. Быть может, говорить о человеке в его присутствии так, словно его здесь нет, это и норма для аристократии в отношении низших сословий. Но чисто по-человечески она могла бы избежать подобных оценок. «Мой друг больше привык проявлять себя на поле боя, нежели на паркетах больных залов». С некоторым холодком ответил я женщиной, сразу давая понять, что низкое происхождение моего товарища меня нисколько не смущает а потому и намеки на подобное с чьей-либо стороны меня, если не задевают, то уж точно не радуют. Это в целом было несколько странно для знатного, но в то же время и не являлось чем-то выходящим за рамки. Что говорить, если в этом мире иные аристократы нередко принимали в свой род простолюдинов? Женились на них, выходили замуж или даже выдавали за них своих детей? Естественно, целью этих действий было исключительно усиление собственного рода, ведь мощь аниме и гнезд никак не зависела от голубизной крови. Сильный владеющий мог родиться у коняха и поварихи, а в перевес этому даже императорский отпрыск вполне способен оказаться полнейшей бездарностью. «Прошу, не сердитесь на меня, Остал!» Луана тут же попыталась отыграть проигранные очки обратно, обращаясь напрямую прямую гиганту. «Я не имела намерения вас задеть. Напротив, я хотела отдать должное вашим манерам и выдержке». «Бросьте, домина смущенно выдавила себя воитель не стоит заострять на этом внимание как скажете улыбнулась мать Астры, даже не подумав предложить здоровяку обращаться к ней без уважительной приставки а затем она быстро переключилась обратно на меня данмар расскажи откуда ты родом о луана прошу простите мой категорический отказ сокрушенно помотал я головой Но все разговоры о моем прошлом находятся по сражайшим табу. И дело не в том, что я не хотел бы вам о себе рассказывать, а в том, что, несмотря на мой юный возраст, я уже успел обзавестись непримиримыми врагами. Понимаю и сочувствую тебе, мой мальчик. Позволила себе небольшую понебратскую вольность женщина. События, которые заставили прибыть тебя в чужую провинцию под маской инкогнито... Должны быть очень и очень неприятными. Именно так. Скорбно поджал я губы. Порой обстоятельства сильнее нас. Что же, Данмар, мне остается только пожелать тебе удачи и надеяться, что слухи о самом молодом околите в Империи за последние 80 лет не дойдут до ушей твоих врагов. Хотя последнее мне кажется маловероятным. После такой небольшой шпильки в мой адрес я не должен был отмалчиваться. Конечно же, когда я собирался учиться в девинатории, то и не предполагал, что мне придется изображать из себя высокородного. Напротив, я всячески пытался от этого дистанцироваться, подчеркивая свое невысокое положение. И только моя победа на экзамене над наставником Атерна, а потом и выход карьера, резко сместили вектор моих планов. Причем без последнего фактора, я бы вполне мог попытаться отложить обучение максимально долго, чтобы вновь вернуться в стены учебного заведения ничем не выделяющимся околитом. «Нередко приходится идти на большой риск, Луана», – туманно изрек я. «Особенно, когда дело касается мести». А вот тут уже лицо женщины немного напряглось. Месть среди аристократов была весьма скользкой темой. Никогда нельзя знать наверняка, каким звоном подобная тема может отзываться в струнах души твоего собеседника. Для знати вопрос расплаты и возмездия всегда оставался сугубо личным, если не сказать интимным. Его обсуждали только с очень близкими и доверенными людьми. Иными словами, я сейчас выбросил предупредительный флажок для леди Персус, что дальнейшие расспросы будут как минимум нетактичными. «Ты удивительно спокойно для своего возраста говоришь о таком, Данмар!» Осторожно сказала Луана. Похоже, ее упрямство или любопытство оказались несколько сильнее, чем я предполагал ранее, и она не хотела так сразу отступаться от разговоров о моем вымышленном прошлом. Все верно. Невозмутимо пожал я плечами. К чему горячность? Ведь месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Это… очень мудрая мысль. Женщина на самом деле задумалась над смыслом сказанного мной. Такая поговорка не была известна широким массам в этом мире, а потому матушка Астры сейчас вовсю смаковала глубину моей фразы. «Кстати, раз уж мы заговорили о блюдах...» Словно бы спохватилась Луана. «Данмар, ты просто обязан попробовать вот эти рыбные рулеты!» Женственный палец с длинным, изящно подпиленным ногтем указал на один из стоящих на столе подносов. «Я ведь не из праздного любопытства спросила о твоем происхождении». Попыталась оправдаться аристократка. «Я просто хотела посоветовать тебе особенный изысканный деликатес нашей традиционной кухни». Сперва я оторопел от такой резкой переменной темы, но почти сразу понял, в какую сторону клонит моя собеседница. О, это же печеная чанна!» С поддельным энтузиазмом потер я ладони. «Сто лет не ел ее!» Конечно же, женщина не просто так решила предложить мне отведать местных кушаний. и это все еще была очередная проверка, призванная вывести лжеца на чистую воду. Дело в том, что рыбочанна бывает двух видов – морской и речной. Последняя водится практически в каждом пресном водоеме южной части империи, и в силу этого широко известна по всей стране. А вот морская – очень редкая гостья на столах простолюдинов, по крайней мере тех, кто не живет вблизи большой воды. Ее доставляют с прибрежья живой, прямо к началу пира, чтобы повара могли дать отведать гостям этого нежнейшего мяса, которое просто тает во рту. В этом же и крылась ловушка, в которой меня пыталась загнать Леди Персус. Ведь если просто взять проткнутый крохотной шпажкой рулетик, то он тут же развалится, потому что мясо морской чаны слишком уж мягкое. Тот, кто не знаком с этой особенностью, имеет все шансы опростоволоситься и рассыпать волокна драгоценного рыбного филе по столу или одежде. Подносить карту рту такое кушанье нужно осторожно, придерживая его снизу специальной пятизубой вилочкой, дабы оно не распалось до того, как ты успеешь его положить на язык. И я, Слава Воргану, об этом был прекрасно осведомлен, потому что не терял времени даром на занятиях с наставником, впитывая новые знания как губка. Столовому этикету я внимание уделял не меньше, чем истории или даже грамоте. Стараясь не выглядеть так, чтобы мой маленький опыт обращения с приборами бросился кому-нибудь в глаза, я подцепил с тарелки один рулетик и быстренько отправил в рот. Вкус этого деликатеса мне вовсе не понравился. Мясо чаны, конечно же, было невероятно нежным и мягким, но каким-то слишком уж пресным, как по мне. К этому блюду явно не хватало кислинки пары капель лимонного сока и солоноватости желтого сыра но, несмотря на это, я прикрыл глаза, изображая крайнюю степень блаженства. великолепно! Не думал, что на церемонии посвящения в Девинатории гостей будут почивать столь недешевым явством?» «Девинатории — это самые богатые заведения во всей Империи!» — пояснила удовлетворенная результатом проверки Луана. «Они себе могут позволить и не такое!» Она собиралась добавить что-то еще, но тут ее прервало появление одной особы, увидеть которую здесь я ожидал меньше всего. «Дамин Данмар, простите мою нетактичность, но я чертовски рада вас здесь видеть!» Флогия собственной персоной откровенно по-хамски вклинилась между мной и дамами из рода Персус. Я даже несколько опешил от подобной напористости и на долю секунды замешкался с ответным кивком. А молодая женщина, облаченная сегодня в легкое и воздушное платье, выглядящая словно целомудренный антипод откровенному наряду Луаны, продолжала тараторить. «Девочки, простите, что отнимаю у вас внимание молодого господина, но я просто обязана поздравить его!» Флогия, совершенно не церемонясь с этой парочкой, полностью сосредоточилась на мне. Она будто бы намеренно своим пренебрежением втаптывала в грязь девушек Персус, и те, разумеется, не могли этого не заметить. Лица обеих откровенно скривились, будто они занюхнули кучку свежего дерьма. Но моего торгового партнера их гримасы вообще никоим образом не задели. Она попросту сделала вид, что ничего не заметила, хотя я четко разглядел тень довольства и злорадства в ее широкой улыбке. «Мой Томин», — проворковала Флогия донельзя томным голосом. Позволь мне выразить восхищение твоим упорством и искусством. Сегодня ты стал самым молодым Акалитом, а завтра, смею надеяться, ты станешь самым молодым Грандмастером Искереса!» Я с легкой полуулыбкой принял эти поздравления. Несмотря на то, что я очень строго предупредил Флодию о том, чтобы она избегала обращаться ко мне как к аристократу, конкретно сейчас, с учетом изменившихся водных, ее непослушание сыграло в мою пользу. Мне остается только надеяться, что мой торговый партнер сделала это после того, когда ее ушей донеслись слухи о приглашении меня к семейству Эстуан, а не просто из вредности. Потому что во втором случае все наше дальнейшее сотрудничество и взаимное доверие оказывается под большим сомнением. Мне такие импровизаторы возле меня не нужны. «Мы, пожалуй, пойдем», — кисло выдавила из себя Луана. Находиться здесь стало слишком тягостно. Но перед уходом леди Персуса дарила меня теплой улыбкой. Всего хорошего, Данмар. Не воспринимайте это на свой счет. Надеюсь, что наша с вами беседа продолжится в более подходящей обстановке. Она развернулась, потянув с собой Астру, и та, так и не вымолуяв ни единого слова за все время, посеменила за матерью словно послушный теленок. Не слишком ли ты была груба, Флогия? Осведомился я, переведя взгляд с вызывающей виляющей бёдрами Луаны на своего компаньона. «Я думал, что ты как никто должна уметь себя вести в обществе аристократов. Я спасла тебя от двух сервятниц молодой домин!» Смиренно ответила женщина, потупив глазки. «Думала, что ты будешь мне благодарен. <кхем> Это поперхнулся воздухом воителя рядом со мной, и тут же попытался сделать вид, что его тут вообще нет. «Что такое остал?» Моментально сменила тон женщина на куда более напористый. «Тебя что-то смутило?» «Ага!» Смело улыбнулся гигант, чувствующий себя в обществе Флогии гораздо свободнее, чем рядом с ушедшей парочкой высокородных. «Впервые вижу тебя такой покладистой!» «Мужлан!» Наигранно фыркнула женщина. «Хотя чего еще ждать от солдафона? довольно Всего одна короткая реплика, больше похожая на команду собаки, и эта парочка тут же прекратила едва только начинающуюся пикировку. Оба посмотрели на меня, демонстрируя всем своим видом вежливое внимание. «Флогия», — несколько холодновато попросил я, «объясни свой поступок. Зачем ты так грубо спровадила моих собеседников? Тебе не стоит тратить на них время, мой хороший». Попыталась было в своей извечной манере заболтать меня, женщина, но, наткнувшись на мой взгляд, тут же попыталась исправиться. Если раньше я спокойно терпела ее полоснисходительные заигрывания, то теперь, когда мне нужно было поддерживать маску благородного как минимум на людях, такие представления следовало пресекать. «Танмар, поверь, эта парочка не из тех, кому следовало бы уделять внимание». «Ты не так долго вращаешься в Высшем свете Святимахе, а я тут, можно сказать, выросла, и поэтому знаю, что эти две курицы...» Ты о том, что положение Астры и Луаны сейчас под большой угрозой из-за болезни действующего главы рода Персус». В двух словах озвучил я расклад, который ранее пересказал мне Ера. Эм... «Мой партнер по алкобизнесу явно удивилась такой осведомленности и не знала, что сказать». «Признаю, кое-что ты все же знаешь, но это...» слушай меня, Флокия». Невежливо прервал я ее. Элли скорее тут будет уместнее употребить слово жестко. «Никогда, слышишь? Никогда не пытайся вмешиваться в мои дела. Что бы тебе там ни показалось, или чего бы ты себе не напридумывала. Иначе последствия тебе очень не понравятся». «Взрослая, красивая женщина стояла перед 1-летним юнцом, словно нашкодившая школьница перед строгим учителем. И эта сцена невольно притягивала взгляды окружающих, потому что флогию аристократы знали прекрасно. В противном случае она в этой половине зала не рискнула бы объявиться. Им вдвойне необычно было видеть, как она, всегда уверенная в себе и независимая, виновато мнется перед каким-то малоизвестным недомерком». «Ну все». Сменил я гнев на милость. «Ты уже переигрываешь. Еще немного, и это уже будет полноценный удар по твоей репутации». «Значит, ты уже не сердишься, Домин. Тут же заулыбалась Флогия, одновременно меняясь в лице. «Не сержусь», — подтвердил я. «Но предупреждение тебе свое высказал». «О, не переживай, молодой господин, я его услышала». Пообщались мы с ней совсем недолго. Женщина лишь обозначила для окружающих мой статус, показав, что не одни только эстуан и персус имеют со мной знакомство, и тут же свалила в туман, оставив меня и остала одних. И этой образовавшейся паузой мы решили воспользоваться продуктивно, отведов и других блюд, дожидающихся своего часа на столах. «Это что еще за странные грибы?» — поинтересовался здоровяк, разглядывая тарелку с десертами. «Вот ты даешь, остал!» подивился я его невежеству. «Это же пирожные! Ты что, их никогда не видел?» «Да, как-то не довелось». Немного смущенно признался воин. «Похоже, его немного задело, что даже сын кузнеца из пригорода знаком с таким кулинарным изыском, хотя я это знание перенес из своей прошлой жизни. Но он-то знать об этом не мог». «Тогда ты обязан их попробовать!» Потолкнул я гиганта к подносу. «Это должно быть весьма вкусно!» «Как жареное мясо?» «Сам сравнишь!» Насмешливо ответил я, наблюдая за тем, как Остал тянет руку к заполненным белым воздушным мусом корзиночкам Дальнейшая трансформация его лица от подозрительного до крайне восхищенного едва не вызвала у меня настоящий хохот. Похоже, здешние десерты оказались весьма неплохого качества, и великан сейчас впервые открыл для себя волшебный мир сладостей. «Поразительно!» пробормотал он разглядывая слегка запачканные сладким кремом пальцы он явно боролся с желанием совершенно неаккуратно их облизать но вовремя поданная мной салфетка порушила все его нечистоплотные намерения почему их больше никто не ест шепотом поинтересовался воитель украдкой пробегаясь взглядом по близлежащим столикам это же невероятно вкусно потому что оно же и невероятно вредно безжалостно припечатал я «Для зубов, для фигуры, да и для желудка, раз уж на то пошло». «Ну, мне это не графит. Вынес вердикт здоровяк, пытаясь проживать второе пирожное, запиханное в рот целиком. «Зубы у меня крепкие, фигура большая, а живот переваривает помою из постоялых дворов». «Тебе видней, мое дело предупредить». Я повернулся лицом к залу, пытаясь найти еще кого-нибудь из аристократов, с которыми можно было бы завести сегодня знакомство, и увидел, что неподалеку от нас уже длительная, судя по всему время, мялась какая-то незнакомая девица. Исходя из того, что на ее одежде нигде не виднелась герба, она была либо чьей-то наложницей, либо простолюдинкой, ведущей дела со знатью. Как та же флогия. Или вовсе чьей то служанкой, которую господин привел с собой на торжество. Увидев, что я заметил ее, она тут же приблизилась ко мне и исполнила замысловатый реверанс, который только подтвердил мои выводы о ее происхождении. «Высокородные дамы так приседать будут только разве что перед императорской семьей». «Дамин!» Обратилась она ко мне тоненьким дрожащим голосом, но сделала это достаточно громко, чтобы парочка блестоящих свидетелей могли ее расслышать. «Не сочтите мой визит вам за назойливость!» «Просто мне воочию хотелось увидеть самого молодого Акалита. Это огромная честь для меня. Еще раз извините». Она снова изобразила сложный полупоклон, макнув своей худощавой ручкой над столом, и тут же удалилась. Однако я успел заметить, как из рукава ее платья выпало что-то светлое. Выпало и почти слилось с белоснежными скатертями на столах. Обуреваемый любопытством, я сделал вид, что заинтересовался ягодами в миду, а сам украдкой подобрал со стола сложенный прямоугольник бумаги. Так-так-так... Записка! Интересно, от кого? Похоже, мои планы познакомиться сегодня с кем-нибудь еще начинают воплощаться. Стараясь действовать так, чтобы меня никто не видел, я укрылся за широкой спиной стола и развернул крохотное послание. После третьего танца у выхода к малому балкону. Пожалуйста, приходи один. Вот и все, что было там написано. Да, не густо. Подал я голос, чем тут же привлек внимание здоровяка. Что это? Заинтересовался воин, став в стойку, словно учуявшая дичь охотничья собака. Приглашение на приватный разговор. Это может быть ловушкой? Тут же заволновался великан. Ерунда. Отмахнулся я. «Здесь? В переполненном высокородном язале? На виду всего городского цвета?» «Ты собираешься пойти?» Осведомился воитель, сверляя меня несколько встревоженным взглядом. «Я с тобой!» «Нет, ты слишком примечательная фигура здесь. Лучше продолжай уничтожать пирожное». Остал попытался было возразить мне, но я высокомерно вскинул ладонь, пресекая любые возражения, чем заставил здоровяка нахмуриться. Порой мне начинает казаться, что ты в самом деле избалованная аристокрашка. Тихо пробурчал он. Если тебе так кажется, то я на правильном пути. Дождавшись, когда невидимый оркестр в очередной раз умолкнет, и вальсирующие парочки останутся в ожидании следующей мелодии, я отправился к месту встречи, указанном в таинственном послании. Кем бы ни был этот человек, он, очевидно, не хотел, чтобы наш разговор произошел у всех на глазах. «Дойдя до украшенных резьбой и серебром дверей, ведущих непопулярному у публики в светлое время суток балкону, я заметил женскую фигуру, что стояла, нервно теребя края длинных рукавов своего платья. Она явно кого-то дожидалась, но всматривалась совсем в другую сторону, не в ту, с которой подходил я». «Чем обусловлено ваше ко мне внимание, Тамина? Тихо поинтересовался я, напугав незнакомку. Она начала поворачиваться ко мне, и я сразу же узнал ее лицо. Меня словно ударило под дых, вышибая разом весь воздух из легких, потому что... «Данмар, мой мальчик! Как же я рада тебя видеть!» Я селился что-нибудь ответить, но слова упорно не шли на ум. А все потому, что передо мной сейчас стояла Ирида. Мама Данмара.